Утешать себя, есть друзья, развлечения, есть работа, но бояться каждого вечера как огня. Господи, ты бережешь меня для кого-то, или бережешь его от меня? Ксения Желудова. Одиночество не приговор. Говорят, одиночество хорошая штука, когда есть кому сказать, что одиночество хорошая штука. Мне всегда нравилась эта фраза, потому что была близка и понятна запечатанная внутри нее печаль, светлая, полная надежд и щекотного чувства предвкушения. Дело в том, что при правильно расставленных акцентах одиночество может стать плодотворным, интересным, многообещающим и многодающим периодом жизни и мощным катализатором вдохновляющих перемен. Как вы, наверное, догадываетесь. Акцентироваться для этого нужно на себе, развивая и укрепляя свои опоры в других сферах: здоровья, работы, финансов, образования и творчества. Поэтому хочу бережно напомнить, если вы сейчас одиноки, это прекрасное время, чтобы влюбиться в себя. Лучше с собой познакомиться, разобраться, чего вы ждете от любви, как повлияли на вас предыдущие отношения и какой дар оставили. Если кажется, что никакого, и вы вышли из них, как из зачумленной деревни, крестясь и радуясь, что живые, то одиночество – это идеальный период, чтобы восстановиться и включить режим поддержки и заботы о себе на максимум. Тезисно сформулировав для себя на будущее, как больше в такие отношения не попадать. К сожалению, ни красота, ни ум, ни бытовая устроенность не гарантируют того, Что к возрасту, который вы определили для себя подходящий для начала отношений, вы встретите нужного человека. Внутренняя готовность не играет в этом решающей роли. Многое определяет случай, банальное везение. Поэтому, если вы до сих пор одни, хотя многое делаете, чтобы найти пару и уже начинаете задаваться вопросом, все ли с вами в порядке, успокойтесь. Вам пока просто не повезло. пусть у вас нет сейчас партнера, но зато есть ясное понимание, что вам действительно нужно от отношений и что, не менее важно, от чего ради них вы не готовы отказаться в самих себе. Не слушайте тех, кто причитает и предсказывает вам бедную одинокую старость. С интересом наблюдаю, насколько популярны сегодня тренинги а, по пробуждению в себе богини и становлению истинной женщины, слабой, хрупкой. призвано нести в мир красоту, а не в оське с продуктами. И верю, это не то, чему нужно учиться и искусственно себе прививать. Состояние приятной расслабленности и доверия миру наступает само, когда из программы «Выживать одной» переходишь в условия парной жизни, где проблемы делятся на двоих и оттого решаются быстрее и легче. Просто есть люди слова и есть люди поступки. Первые много говорят, строят графики, обсуждают, уточняют, советуются с мамой, друзьями и шаром-предсказателем, сверяются с гороскопом и курсами валют. Вторые просто принимают решение. Жить здесь и сейчас. Делать немедленно. Любить вот этого человека. И что бы ни случилось, знать. Со всем можно справиться, если не выбирать сектор ныть на барабане, а что-то делать. Как правило, к тридцати одинокая женщина уже наелась дешевой романтики. Пока кто-то с упоением вел гнездо, она работала, бралась за самое сложное, с головой окуналась в новое, получала третьи выше, рвало шаблоны, рисковала и шла в обанк. Временами ей было страшно, одиноко и тяжело, но надеяться было ненакого. Хороший человек не профессия, а красивые глаза не оплатят в счет за электричество. Пожив в таком режиме, начинаешь ценить партнеров, которые не играют в поиски смысла жизни до седины в бороде, а находят ответ на вопрос «С кем я хочу быть, когда вырасту?» чуть пораньше. Повседневность, рутина, бытовой юмор, теплообъятие – вот что становится в отношениях по-настоящему важной. А не разговоры про предназначения. Одиночество – не приговор, не наказание и не проклятие, не нечто... Отчего, чтобы это не стало, нужно избавиться или замаскировать это словно тональником прыщ. Одиночество – это всегда про здесь и сейчас, при данных обстоятельствах. Но это вовсе не означает, что навсегда. Нормальных и хороших не разобрали, потому что нормальные и хорошие – не пирожки. Не бойтесь узнавать людей лучше и давайте другим шанс узнать вас. Как ни странно, но именно время дает нам в руки козыри, а боль учит избавляться от привычки сжигать мосты. Чем старше мы становимся, тем более глубокого хотим погружения в близость, а это невозможно, если при входе в любые новые отношения прежде всего искать глазами выход. Думайте, сомневайтесь, пробуйте. Не верьте, будто есть только один вариант развития событий, один человек на всю жизнь, одна возможность, которую ни в коем случае нельзя упустить. Но、ну, потому что это не так, и упущенных возможностей будет еще много. И это нормально. Просто идти долгой дорогой – это не то же самое, что идти неверной дорогой. Чем лучше вы знаете, куда вам надо, тем выше шансы, что потом не придется возвращаться в начальную точку и стартовать заново. потому что конечный пункт назначения ничего не дал, а только вытрепал нервы. Еще один важный нюанс, о котором следует помнить. Мы вступаем в отношения не только, чтобы вместе дышать духами и туманами. Все мы ищем в отношениях определенную выгоду для себя. Безопасность, финансовую стабильность, партнерство, возможность родить детей, найти того, кто будет нас слушать и принимать разными, а не только в красивом платье. Все это совершенно нормальное желание, с которыми важно определиться на старте, задав себе вопрос: чего я хочу от отношений? Именно от отношений, в принципе, а не от конкретного мужчины или женщины. Потому что если вдруг окажется, что на самом деле все, что вам нужно, у вас и так есть, либо вы легко можете себе это дать, а стремление завязать отношения — это лишь способ избавиться от социального давления. ну вот это вот знаменитое «ну когда, когда уже замуж, когда?», то любовь в вашей жизни может еще долго не появляться.、И、именно этот посыл, мне и одной хорошо, вы будете неосознанно транслировать миру и саботировать любые возможности с кем-то сблизиться, при этом находя тысячу логично звучащих оправданий. Но если вы действительно хотите завестись с кем-то отношения и не в тупик, то проработайте этот вопрос, исследуйте свои установки. Возможно, вам удастся найти мешающее, тормозящее и, наконец-то, снять себя с ручника.